Сфера цивилизации. Малая заимка. Космопорт. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время ч плюс 3 часа 15 минут. Первыми на старт ушла пара пиратов. Поставленная им задача была непростой хотя бы потому, что край их зоны ответственности проходил по авиационным меркам, совсем рядом с местом засады. и не вступать ни в какие огневые контакты в этой области при появлении истребителей противника оказалось бы затруднительно. Но был в этом и свой плюс. Получив дополнительные цели указания с Гепарда, пара пиратов прошлась невысоко над ущельем, сканируя местность. Все подтверждалось. Четыре робота-наемников и бронемашина с заглушенным двигателем. Экипаж ударника предпочел сдаться в плен. Логично, если учесть, что их там встречал Беркем, гриф и Рапира. Эта троица определилась легко хотя бы потому, что безрезультатно обстреляла прилетавшие атмосферно-космические истребители. Четвертый робот себя никак не проявил, но судя по радарам принадлежал к категории тяжелых машин. Шансов у разведчиков не было. Сверчок валялся с остывающим реактором, Сапсан тоже лежал, хотя его реактор заглушен не был. Пластун убежал к космопорту. При этом он почему-то не отвечал на запросы. Появилось и кое-что новое: здоровенный транспортер, на который собирались погрузить поврежденного сверчка. Предупрежденные о возможных засадах, пилоты истребителей просканировали местности не только тепловизорами, но и радарами. Толкус этого немного, но нашлась пара точек, которые вполне могли быть чем-то замаскированным, слишком специфичная сигнатура сигнала. Засада не исключалась. Покончив с разведкой, пираты ушли на большой круг, разлетевшись в разные стороны. Им на смену взлетела пара эскортных конвоиров. Им поставили задачу осмотреть местность вокруг точки засады. Пара прошлась по соседнему ущелью и... «Что-то есть на радаре», — доложил пилот одного из конвоиров, когда они доворачивали на второй заход. «База. Это щит 2. Примерно 10 километров вглубь ущелья от точки засады...» Наблюдаю замаскированную бронетехнику. Точное количество определить не могу. Пираты слишком рано переключились на дальнее обнаружение и только поэтому не смогли засечь место с явным избытком железа на единицу площади. База это щит 1. Еще одна предполагаемая засада в 5 километрах в глупищеле от точки 1. Отметился и второй конвоир, который шел левее напарника. Определить состав не представляется возможным. Мешают скалы. Двигатели, судя по всему, выключены и тепловизором не определяются. Грегерсон вздохнул. Хоть эту засаду вовремя засекли. А что толку? Это наверняка зенитные системы, ракетные или артиллерийские. Впрочем, без разницы. Вся эта техника будет атаковать истребители, выходящие из ущелья после атаки роботов. Плохо. Конечно, туда надо просто отправить пару пиратов и высадить два отделения шагающих машин. но вряд ли Кен соизволит отменить свой приказ. Раз засады обнаружены, то он прикажет просто уничтожить их с воздуха. Удар один, удар 2 Это были позывные двух пиратов. Сначала работаете по второй площадке. Распределите полученные цели. База, это щит один. На радаре истребители противника. 5 отметок. Идут к точке засады с севера. Время подлета три минуты. 5. но на заимке по данным разведки всего четыре атмосферно-космические машины. Успел подумать Грегерсон до прибытия следующей порции информации. Щит-2 базе. Атакующие опознаются как спринтер, два пирата и два мстителя. Самолеты надежно не опознаются. Вот оно что. Атмосферники. Мстители были вооружены ракетами большой дальности и представляли собой некоторую опасность для АКИ, работающих по наземным целям. Щиты. «Атаковать противника и связать боем. Выбить атмосферники. Чип 1, чип второй. Носорог и филин. Атакуйте роботов в ущелье. Цели, рапира и точки засады. Выбить зенитчиков сейчас важнее всего, а с остальными разберемся потом». Кстати, а где их акула? Тяжелая машина этого типа, прикрытая атмосферными самолетами, могла доставить много неприятностей даже для посадочной площадки. Грегорсон почувствовал, что не зря оставил пиратов охранять окрестности космопорта. «Доклад с орбиты! Площадка номер три, тепловые выбросы!» «Опять мимо! Вторая площадка – обманка, а перенацелить пиратов уже не получится!» «Удары! Нас атакуют из точки 3 Грегорсон откинулся в кресле. Воздушный бой начался, и его распоряжения уже просто становились несвоевременными. Операторы сделают все самостоятельно, исходя из полученных приказов. После приказа герцога Грегорсон начал раздавать указания. Только что приземлившиеся истребители снова поднимались в небо. Пилоты глухо ворчали. Отдыха не предвиделось, а этим лучше не пренебрегать. Пусковые кассеты носорога, отстрелявшего во время штурмовки половину запаса своих ракет большой дальности, не успели перезарядить. Два пирата начали проводить предстартовую подготовку. Фредерик приказал провести полный ее цикл, а это почти час времени. Грегорсон надеялся, что за это время ситуация изменится и можно будет отменить приказ о высадке роботов. Ситуация ему не нравилась. Слишком большие ставки пошли в этой игре, слишком обширной и тщательной подготовкой отмечено создание многоуровневых ловушек для его сил, а приказ герцога сильно попахивал авантюризмом Из шести отделений роботов, приземлившихся в порту, три можно смело вычеркивать. Разведывательный отряд, собранный сбору пососинки из нескольких наемников со своими машинами, больше не существовал. Единственный уцелевший робот, Пластун, медленно тащился по дороге в космопорт, периодически расстреливая обочины и не отвечая на запросы. Первое отделение черных воинов почти полностью осталось под завалом, а уцелевший гриф – ждал техническую команду с эвакуатором. Охранное отделение ночных дьяволов после обстрела блокпоста нуждалось в ремонте. И в наличии оставалось только второе, артиллерийское отделение черных воинов и два отделения дьяволов, легкое противопехотное и тяжелое командное. И как их разделить? Два же надо перебросить в тыл к местным роботам? И знать бы еще, где же он, этот тыл? А еще остается космопорт и два блокпоста. В конце концов, Грегорсон решил оставить лёгкое отделение в порту, а командное и артиллерийское загрузить в шатлы. Блокпосты вполне обойдутся прикрытием лёгкой бронетехники. Наблюдатель, лежащий на холме около космопорта, внимательно следил за суетой, иногда бросая несколько слов в гарнитуру. Вот в порт вошли восемь роботов, ранее бывших на патрулировании блокпостов. Из ворот куда-то выехала колонна бронетехники – взлетела пара истребителей. Все фиксировалось и передавалось. А под холмом два оставшихся члена команды споро проверяли сложный и громоздкий агрегат — комплекс лазерного целеуказания. Третий номер нехорошо щерился. Его время пришло. Пошел! Стоящая первой в очереди тяжелая акула полыхнула пламенем из сопел и пошла на взлет. Следующими должны были выйти пираты, ну, а вылетать спринтеру. он все равно легко догонит своих старших братьев пиратов. А Акуле лететь дольше всех, и задача у нее самая ответственная. даже если ее старт засекут с орбиты и попытаются помешать, шансов на удачный взлет остается больше. Двери ангара открылись. Нарисованная на всю стену вывеска уверяла, что здесь можно осмотреть, арендовать или купить тяжелое подвижное оборудование вроде бульдозеров, экскаваторов или тягачей, Однако, вопреки надписи, из раскрытых ворот, завывая двигателями, выехал самолет. Подвески под фюзеляжем и крыльями были заполнены самым разнообразным вооружением. На борту красовалась цифра 12, а на носу – любовно нарисованная открытая акулья пасть. Разогнавшись по дороге, самолет нехотя оторвался от полотна и начал осторожно набирать высоту. Почти сразу из ворот стал выезжать его брат-близнец, отличаясь от первого только номером семь и рисунком белоголового орла с мощным клювом. Так в течение пяти минут вылетело четыре машины, ворота Ангара закрылись. Киллен тяжело вздохнул, его надежды не оправдались. Герцог угомониться не пожелал. Судя по всему, потери его только разозлили, и сейчас он явно хочет крови и неважно какой ценой. Несмотря на то, что все расчеты пока оправдывались и все шло по плану, Дальнейшее во многом зависело от случая, а случай – дело ненадежное. Его размышление прервал сигнал. Прослушав сообщение, капитан кивнул своим мыслям. Улетевшие было АКИ снова возвращаются. Роботы легиона их отогнали, но это ненадолго. Значит, пора осуществлять еще одну задумку. Киллиан надеялся, что она сработает и поможет спасти несколько жизней. Наемники герцога увидели сегодня немало интересного. пускай поломают голову, еще и над этим. И он отдал необходимые команды. По всей долине и в нескольких соседних началось шевеление. Стремительно надувались горячим воздухом макеты из металлизированной ткани. Из небольших пещер насосы стремительно выбрасывали под каменные плиты нагретый воздух. Среди небольших куч металлического хлама начали работать нагревательные элементы. Повсюду возникали тепловые аномалии, так хорошо заметные с воздуха. Одновременно несколько передатчиков, разбросанных в разных местах на различных частотах, начали передавать последовательности кодированных сигналов, подобие зашифрованных сообщений. Одновременно из укрытий выехали оба инсургента и все шесть буков, а из замаскированных бункеров на вершинах гор по склонам разбежались несколько групп пехотинцев с переносными зенитно-ракетными комплексами. Пускай много урона они не нанесут, но сейчас любая мелочь пригодится. Да и вообще, зря их от самой земли сюда тащили, что ли. Проверка есть проверка, и отрицательный результат тоже важен.